Чёрный ход оказался запертым. Однако мне было хорошо известно, где спрятан запасной ключ. На кухне, тихо и ослепительно чистый, никого не было. Я осторожно повернул выключатель. Что-то не припоминаю, чтобы мне когда-либо доводилось вставать с постели раньше матери. Скинув в себя рубашку, я засунул её в пластиковую корзину для грязного белья возле стиральной машины. Затем вытащил из подмойки чистую тряпку и тщательно вытерся ею – лицо, шею, грудь, живот. После этого я расстегнул молнию на джинсах и растирал пах, пока кожа не покраснела, особенно в том месте, где присосалась гигантская пиявка. Кстати, у меня там до сих пор маленький шрам в форме полумесяца. Жена однажды поинтересовалась его происхождением, и я совершенно непроизвольно соврал ей что-то, уже не помню что». Закончив с растиранием, я с омерзением выбросил ставшую грязной тряпку. Выудив дюжину яиц, я взболтал шесть штук в кастрюльке, добавил туда немного ананасового сока и четверть кварты молока, и только присел, чтобы все это проглотить, как в дверях появилась мама с сигаретой во рту. На ней был выленивший розовый фартук, а тронутые сединой волосы она стянула в тугой пучок на затылке. «Ты где пропадал, Гордон?» «В поход с ребятами ходили», — ответил я, приступая к еде. «Сначала мы расположились в поле у Верна, но потом решили отправиться к кирпичному заводу. Мама верно обещала сообщить тебе. Разве она этого не сделала?» «Может, она сказала отцу?» Словно розовое привидение, мама проскользнула мимо меня к мойке. Под глазами у нее были синяки». Она испустила тяжелый вздох, почти что всхлип «Почему-то именно по утрам мне так не хватает Денниса. Все, захожу к нему в комнату, а там пусто, понимаешь, Гордон, пусто». «Да, я понимаю». Он постоянно спал с распахнутыми окнами. «А его одеяло...» «Ты что-то сказал, Гордон?» «Нет, мама, ничего». А одеяло он натягивал на себя...» До самого подбородка Закончила она фразу И, повернувшись ко мне спиной, уставилась в окно Меня охватила дрожь